Сосуды малого круга кровообращения. Легочный ствол. Трункус пульмонарис. Самый крупный после аорты артериальный сосуд. Он находится в переднем средостении и несет венозную кровь. По выходе из правого желудочка он направляется кверху и влево, при этом пересекает спереди восходящую аорту. Под дугой аорты легочный ствол делится на правую и левую легочные артерии. Каждая легочная артерия идет к воротам соответствующего легкого, где делится по числу легочных долей. Правая на три ветви, левая на две ветви. Эти ветви внутри легкого многократно разделяются на сосуды все меньшего и меньшего диаметра, вплоть до артериол. Артериолы в легком, как и в других органах, переходят в капилляры. Внутри органы и ветви легочных артерий сопровождают бронхи, а капилляры прилежат к легочным альвеолам. От места деления легочного ствола к дугеорты идет соединительно тканный тяж, артериальная связка. Лик-артериосум. У плода на месте связки находился артериальный проток баталлов, по которому текла часть крови из легочного ствола в аорту, мину и легкие. После рождения у большинства детей артериальный проток зарастает, облитерируется. Легочные вены выходят по две из каждого легкого через его ворота и впадают в левое предсердие. Они несут артериальную кровь, которая оттекает из прилежащих к легочным альвеолам капилляров через венулы и более крупные внутриорганные венозные сосуды. Конец 274 страницы. Кроме легочных артерий, легочных вен их внутриорганных, внутрилегочных разветвлений имеются бронхиальные артерии, ветви, вены и их разветвления внутри легких, относящиеся к большому кругу кровообращения. Между внутри органами ветвями легочных и бронхиальных артерий, как и между ветвями легочных вен и бронхиальных вен, имеются анастомозы.